«Будь здесь, Ванюха!» Схватив топор, он бросился со всех ног к избушке. Как сток сухого сена пылала изба, когда Алексей подбежал к ней. У порога лежал широколицый боцман с ножом в спине. Дверь была плотно заперта снаружи бревном. Химков рванулся было к двери, но в этот момент сильный взрыв развалил избу. Совсем близко от Алексея Пронеслась дымящаяся головня и упала где-то далеко за грудой камней. Какая драма тут произошла! Можно было лишь догадываться. Скорее всего, что Топгам и Боцман, сговорившись подкупить поморов, обманно заперли всех остальных в избе и то ли сами подожгли ее, то ли каторжники и матросы пытаясь выбраться в суматохе, заронили огонь. А боцман, он верно помог чиновнику завалить дверь и был больше не нужен. Звери! Хуже зверей! В ужасе думал потрясенный Химков. То там, то здесь по полощине дымились деревянные обломки, разбросанные взрывом. Казалось, что загорелось Огненным гневом холодная Груманская земля. Под ногами Химкова, испуская едкий дым, тлел какой-то предмет. Алексей посмотрел. Книга. Это были сочиненные Даниэлем Дефо замечательные приключения» Робинзона Круза. Ничего не поняв в английских буквах, Помор с сожалением бросил книгу, и с поникшей головой пошел на берег. — Помер, губернатор-то! Как ты ушел? — Тут и помер, — встретила его отца. Только и силы у него, видно, осталось, что сюда прибежать. Алексей, не взглянув на труп и не говоря ни слова, принялся сталкивать лодку. Скользнула в воду чайка, тихо закачалась на волне, потом развернулась и легла курсом на юг. Памятное каменное ущелье, моржовый берег, залив спасения, мы с слава отодвигались все дальше и дальше. Последним исчез высокий серый крест, словно растворившись в спокойном вечернем небе. Отходили в прошлое грязные чужие дела, задевшие мимоходом поморскую жизнь. — Забыть надо, как сон тяжкий, — сказал Степан, когда мореходы снова оказались в своем зимовье. Глава 29. Парус на горизонте Один за другим Тянулись месяцы и годы. Прошла еще одна тяжелая зима. Наступило седьмое лето. На острове все было по-прежнему. Только Федора уж больше не было в маленькой дружной семье зимовщиков. Часто вспоминали мореходы товарища. Тяжела была для них эта потеря. В летние дни... Могилу Федора всегда украшали живые цветы. Не забывал Иван своего крестного. Втянулись в свою одинокую жизнь за это время поморы, осилили полярную стихию. В прошлом году Алексей с сыном еще раз побывали на Моржовом острове. Хотелось проверить, не удастся ли точнее узнать про судьбу Тимофея старстина Лавируя по бухточке на чайке, они старались разглядеть в прозрачной воде между черными камнями еще что-нибудь из остатков лодьи или снаряжения новгородцев. Ивану удалось подцепить багром несколько моржовых голов, покрытых вековым илом. Как только их вытащили в лодку, клыки выпали из черепов. В другом месте выудили колчан со стрелами и лук. От долгого пребывания в воде и лук и стрелы пришли в полную негодность. Иван различил глубоко на дне две секиры и длинный прямой меч —